Система нижней полой вены. Нижняя полая вена, кава-интериор, находится на задней стенке живота справа от брюшной аорты. Затем переходит через отверстие в сухожильном центре диафрагмы в грудную полость, где впадает в правое предсердие. Она образуется на уровне 4-5 поясничных позвонков путем слияния правой и левой общих подвздошных вен, которые собирают кровь из вен таза и нижних конечностей. На своем пути нижняя полая вена принимает вены органов и стенок брюшной полости. Таким образом, по нижней полой вене оттекает в правое предсердие кровь из вен живота, таза и нижних конечностей. Конец 293 страницы.